Глава двадцать шестая. Днем кто-то приходил. Я слышала звонок в двери, голос Вадика сквозь туман. Тебя спрашивала соседка, возбужденная и торжествующая. Кажется, это связано со вчерашним соседом. Вадик изображал, что ему десять раз наплевать на Аркадия, но я видела, что он переживает. Надежда Георгиевна, видимо, сидела у нас под дверью, потому что через пять минут после моего восстания из постели явилась снова. «Уехал к жене мириться», — сказала она радостно. И прошмыгнула в квартиру. Даже сто рублей отдал, представляешь? Как уехал? Я расстроилась, а Вадик громко крякнул в кухне. Расстроилась я не потому, что Аркадий увез свои мышцы и кубики в далекий серов. Просто, наконец, вспомнила про бумаги, которые лежали в закрытой квартире. Бумаги, которые велел мне посмотреть Эмиль Сергеевич. Сказал, вернется на днях. Надежда Георгиевна любила сообщать новости. Ей бы в телевизоре работать. Может, с женой? Они теперь тут оба жить хотят. Аркадию предложили интересную работу водителям. Я вышла на лестничную клетку и подергала ручку Ирины квартиры, недоступной, как сейф в швейцарском банке. Память короткая, девичья. Бормотала я, закрываясь в ванной от Надежды Георгиевны, Вадика, даже от Шумахера. Больше всего на свете я хотела побыть одна. Водные богатства земли не вечны, и чтобы сохранить их для потомков, у меня, правда, нет никаких потомков, нужно завинчивать краны и не транжирить природные запасы попусту. Но меня могут успокоить только мерные звуки воды, блющиеся, шумно и бесполезно. Вот так я и лечилась, глядя на воду почти полчаса, и не думая о том, какому осуждению подвергли бы меня в «Гринпис». Когда перекрыла воду и вышла из ванной, в квартире было тихо, как на погосте. Шумахер лежал на диване и смотрел на меня без всякого восторга. А Вадиков вообще не было дома. На кухонном столе лежала записка. «Аня, я очень устал. Если тебе не надо, то не надо и мне. Привет Аркадию, надеюсь, он вернется. Прощай». Мне стало чуть веселее. Надо же, приревновал к соседу. Что ж, будет знать, как это бывает. Я вспомнила свою уже двухлетнюю ревность и тут же решила забыть. Лекарство в таких случаях бывает только одно — работа. С удовольствием попила чаю, поиграла с ожигалкой, которую забыл вчера Аркадий, и пошла к компьютеру. В отличие от живых людей, бумаги и файлы не собирались разбредаться и чудить. Для них я была полной, полноправной хозяйкой. Расследуя дело о пропавших туристах, я была еще и хозяйкой себе самой.